Глава 20. Это можно было сравнить с бешеной скачкой на лошади. Если бы я когда-то на них ездил в своей жизни, но переживаемые ощущения мне равнять больше было не с чем. А лошадях я читал, видел их в парках, да один раз около супермаркета. Да, я не оговорился. Когда странного вида девушка в зимнее время уверенно направия подъехав на животном прямо к пандусу То ли попросил, а то ли потребовала дать денег лошадке на корм, я торопел. Помнится, я тогда возмутился: "Мол ты ездишь, морозишь лошадку, а прохожие должны кормить?" На этом мои познания в лошадях заканчивались. Но мелочи в тот раз я дал, в душе пожалев, чтобы хоть часть денег пошла на запрашиваемое. Вьющий в лицо морозный воздух, изредка прилетающие в лицо снежинки, царапающие щёки и восторг Восторг настолько неописуемый, что хотелось то смеяться, то орать что-то бессвязное, но обязательно эмоциональное и погромче. Мягкий, но в то же время яростно-стремительный бег стража ни разу не потревожил меня. Не было скачков, отбитой пятой точки, резких зигзагов. Страж пер на пролом, разогнавшись до такой скорости, что в один момент снежная равнина начала смазываться в глазах, которые пришлось прищурить. Насколько это возможно? Изящно взмывая в прыжках через овраги и обходя препятствия, Маунт внёс меня вперёд, полностью отдавшись стремительному бегу, но при этом не забывая о хрупком седаке. Сверз здесь я на подобной скорости костей бы не собрал, моментально улетев на респаун. Но страж, видимо, чувствуя мои эмоции, двигался плавно, но мощно, давая фору самым комфортным внедорожникам из реала. Судорожно вцепившись в густой мех животного, я чувствовал ногами его тёплые бока. Это было восхитительно. Спустя некоторое время я уверился в том, что не буду предательски сброшен, и немного расслабился, отдав на ауткуп стражу выбирать направление движения. Усмехнувшись, снова открыл логи, чтобы более внимательно и детально изучить их содержимое, а не на бегу, как у меня обычно выходило. Отмотав до знакомых сообщений, принялся перечитывать. Внимание, вы выполнили скрытое задание по следам мифов. Вам удалось разыскать одну из великих сущностей Даянной I, которую считались вымышленными, первого мастера Ордена Отражений. Орден Отражений организация, основанная Антием Виалормом. Антий был одним из тех, кому удалось собрать единомышленников и покинуть тёмные земли Дров, спасаясь от диктатуры жриц Лос. Антий Виалорм основал орден, который на протяжении многих веков ни едижды доказывал отбивая нападение жрец Лос, что это сообщество вполне способно существовать без покровительства какого-либо божества. Самостоятельно познав таинство тени, Анти тем самым определил путь дальнейшего развития Ордена Отражений. Был предательски убит соратниками, которые не желали жить без покровительства богов. Поддавшись летворному влиянию Джимасра, дочери Лос, новообразованный Орден избавился от своего основателя. Анти был убит соратниками во время одного из заседаний совета ордена. Его семья была жестоко замучена, а память о нём тщательно искалялась идеологами ордена. Опасаясь возрождения основателя, орденцами был проведён ритуал излечения души, дабы лишить Анти посмерти. С помощью ритуала душа первого мастера была заключена в кристалл, который впоследствии был выброшен в море Игл. Слава плюс 5. Получено достижение Историк первая ступень. Внимание. Отныне шанс наткнуться на что-то загадочное повышен. Для получения следующей ступени развещите ещё две великих сущности. Удача +1. Получена очковка в категории Алмаз 1. Внимание. Вы вступили в сделку с духом одного из мастеров Ордена Отражений. Вы не побоялись, отдав свой игровой аватар под управление одной из 50 великих сущностей мира Даянной I, добившись выполнения поставленных вами условий. Будьте бдительны. Не все великие сущности блюдут договоры. Стойкость плюс один, воля плюс один. Получен титул «Проводник почивших душ». Внимание! Отныне шанс прийти к взаимовыгодному соглашению с любой великой сущностью повышен на 2%. Стойкость плюс один, воля плюс один. Внимание! Способность проходить обучение у теневого мастера аннулирована. Вы более не сможете посещать теневой срез. Ваш текущий уровень – мастер. Теперь мне стало понятно, почему в моем теле мастер обращался к совету, будто он их знает. Оставалось только подивиться причудливости судьбы, которая забросила в орден именно меня. Вот только в то, что это была судьба или случайность, мне вообще не верилось. Внимание! Вы первый из игроков, участвовавший в суде стали и тени. Слава плюс один. Внимание! Вы первый из игроков, одержавший победу в суде стали и тени. Слава плюс один. Получено достижение. Я прав. Получено очко в категории «Алмаз 1». Внимание! С помощью одной из великих сущностей вам удалось обезглавить Орден Отражений, предав смерти состав Совета. Получен титул «Кровавый политик». Лидерство плюс один. Теперь я еще и кровавый политик. Впору собой гордится. Внимание! Вы первый из игроков, кому удалось проникнуть в личный план одного из божеств Даяны Первой. Получено достижение «Ступить за грань». Интеллект плюс десять. Получено очко в категории «Алмаз 1». Внимание! Вы первый из игроков, кому удалось второй раз вступить в схватку с божеством и выйти из нее живым. Получено достижение «Незгибаемый». Стойкость плюс 2. Внимание! Вам удалось второй раз обмануть божество. Получено достижение «Лжец 2 ступень». Репутация со всем пантеоном богов Даяны I, кроме Тармиса, Тиамат, минус 1000. Тармис плюс 1000. Тиамат 0. Причувствие плюс 1. Внимание! Вы первый из игроков, кому удалось приложить руку к убийству божества. Получено достижение – божественная угроза. Репутация совсем пантеона богов Даяны Первой, кроме Тиамат и Лос – минус тысяча. Тиамат – ноль, Лос – плюс две тысячи. Повышена репутация с Лос – плюс две тысячи. Текущий уровень – ненависть. Предчувствие – плюс один. Вчитывался я внимательно, но все вышеперечисленное было довольно ожидаемо. Естественно, я не знал, что именно мне пожалует великая система, но в то, что плюшки последуют фонтаном, был уверен. А что? Довольно неплохо приборахлился, а если брать в учёт такие трудноподнимаемые параметры, как стойкость и воля, становилось ясно, насыпало мне хорошо. Стойкость всегда поднималась через боль и страдания игрового аватара, а воля через непростые решения на грани фола. Ни то ни другое, обычным игрокам, которые спокойно фармят разных зайчиков или птичек в пати, не светило. Разве ж то по чистой случайности. Так что моя прибавка, несмотря на маленькие показатели, была весомой по игровой меркам. Наткнувшись глазами на следующую системку, я снова глупо усмехнулся. Именно она заставила меня совершить, на вид, безрассудный поступок и я седлать одного из стражей. Внимание! За выдающиеся заслуги во имя ее отныне вам даровано право призвать одного из стражей Тиамат себе на помощь. Расход – 10 тысяч МП в час, если страж будет призван в качестве издового животного. 30 тысяч в минуту, если страж призывается в качестве соратника в бою. Штрафы, призванные в качестве соратника, страж лишается 50% своих характеристик. «Будучи убитым, страж возрождается через сутки со штрафом минус 20% своих характеристик. Будьте внимательны. Обороноспособность сердца хаоса – ваша задача. Не ослабляйте ее без повода». А вот следующая системка порадовала и огорчила одновременно. И было отчего. «Внимание! Вы провалили задание «Долг перед собратьями». Долг перед собратьями». В течение 3 дней с момента принятия выполните любое задание, имеющее социальное значение для тёмной фракции и народа Дроу. Задание может выполняться в любой локации, принадлежащей тёмной фракции на момент выполнения условий квеста. Ранг обычный, тип личное фракционное. Награда стандартная по условиям взятого задания. Дополнительная награда отсутствует. Штраф. Право лос потребовать от вас выполнения любого задания, но на особых условиях. Внимание! В случае невыполнения выданного задания богини, при условии провала квеста, администрация игры имеет право применить к персонажу штрафные санкции согласно подпункту 4 и 6. Подробнее об этом пункт 34 в том же параграфе 34.3. Условие лицензионного соглашения на использование программного обеспечения NewWirt. Принять? Да. Данный вариант ответа отсутствует. Внимание! Лос благосклонно относится к вашей промашке. Ведь вы помогли одолеть её извечного врага, о безумиешую Джимастра. Вам надлежит явиться в главный храм Лос для разговора с богиней в течение 42 часов с момента прочтения данного предписания. Неявка, не взирая на причины, будет рассматриваться как оскорбление благоволящей вам на данный момент богини. Получено новое задание: Визит на родину. Визит на родину. В течение 2 дней с момента прочтения появитесь в главном храме Лос. Ранг: обычное, тип: личное. Награда: «Разговор с богиней Лос. Дополнительная награда. Вариативно. Штраф в случае отказа. Администрация игры имеет право применить к персонажу штрафные санкции согласно подпункта 4 и 6. Подробнее об этом пункт 34 в том же параграфе 34.3 «Условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения Нью Вирт». «Принять? Да? Нет?» «Порадовало то, что хоть я провалил задание, но смогу как-то это урегулировать». А огорчение было вызвано тем, что у регулирования предлагало только один единственный способ снова выбор без выбора. Весело и непринуждённо последовало закручивание гаек от квеста датели демоны их дири. Мол, хоть ты и задание не выполнил, но утиться на разговор тебе следует, Вова, иначе каюк и тебе, и остальным. Читал я этот подпункт, который ничего хорошего мне не нёс, читал и плевался. Стандартное соглашение, предусматривающее денежный штраф неплохих размеров, даже в моей текущей ситуации. Причем весь игровой процесс, включая все достижения и прогресс, будет аннулирован, а мой аккаунт отправится в страну перманентного бана. Воскрешение Тиамат, статус первожрец, создание мастеров мглы, постройка собственной цитадели. Все это в пасти лет и канет в лету, простите за каламбур. И от этого хотелось просто быть волком. Самое неприятное, что Нью-Вирт действовала в своем правовом поле, как пояснил дядя, который тоже читал это соглашение. Прилетела, откуда не ждали. Хотя, если положить руку на сердце, было ожидаемо после моих недавних художеств. Только беспокоил вопрос. Если Нью-Вирт так не угодны мои действия, почему просто не отключить моего персонажа? Они же это с легкостью могут. Расплюнуть... Вследствие чего напрашивается только два вывода. Первый это личная игра Ноймана, которую я поломал некоторые планы. Насколько простираются его возможности, я не знал. Признаться, мне бы очень помогла эта информация, но никто почему-то не спешил ею со мной делиться. А второй вариант, на который я подспудно надеялся, Ньюир даже не знает о художествах защитника и поощряет мои действия в игре. Как приносящий в игру определённый фан, считает, что Владимир Белевский до сих пор работает у них тестировщиком, а работает ли? Что из этого справедливо, пока непонятно. Разбираясь в щедро дарованном системой, я не заметил, как пейзаж сменился. С удивлением замечая, как на белоснежном полотне появляются крупные тёмные вкрапления, я закрыл интерфейс и попытался транслировать стражу команду остановиться. Куда там? С таким же успехом я мок ложкой для обуви включать у зеркала второй федеральный канал. Страшносё как сорвавшиеся с цепи, игнорируя мои эмпатические потуги. В уши стали врываться звонки и крики, тут же остававшиеся позади, как и размахивающие конечностями мелкие фигурки. А ну стоять, гаркнул я, потянув на себя шкуру животного, которое плевать хотело с высокой башни храма на мои увещевания. Стой, собака сутула. Страж зарычал и внезапно остановился, упёрши всеми конечностями в мёрзлый грунт, пробороздил две не маленькие траншеи. Да сраный бы пытался заорать я от неожиданности, находясь в полёте, но врезавшись во что-то мягкое, холодное и воняющее, как стадо рибусов, инстинктивно закрыл рот, чтоб значит это самое воняющее не попало. Удар о землю вышел скользящим, и только боги ведают, как я не свернул шею, повторяя великий подвиг Гастело. Зараф материализовал крис, пытаясь распороть то, во что меня замотало, но на руки что-то навалилось, не давая использовать оружие. Всех убью, один останусь, твари, рванулся я, когда кто-то больно пнул меня по рёбрам. Вы что делаете, скоты? А! -а, -а, -а! Отпустить, скомандовал будто сквозь вату знакомый голос, и я почувствовал, как груз с моих рук пропал. Вставай, первожрец. «Отойдите от него! Кому сказал?» «Да, наделал ты делов!» «Чего?» Яростно сбросив с себя чью-то шкуру, я вскочил и увидел перед собой ораву гоблинов, намерения которых были далеки от дружелюбных, судя по направленным в меня кривым копиям. «Это друг!» — заорал один из гоблинов, звякнув связкой черепов на поясе, Я отвесил смачного пинка сначала одному, а потом второму стоявшему рядом с ним гоблину. Кис отсюда, потряс он посохом, а я с удивлением узнал в нём шамана, который приходил в храм Тиамат. Ну кто так в гости ходит? возмутился Орихс, взлеснув руками и смешно встопорщив уши. Три зимника сломал, один порезал, котёл перевернул, гамыжа чуть не раздавил. Я это Смутился я, увидев тот бедлам, который натворил, и пресловутого гамыжа, который сейчас, распластавшись на снегу, кряхтел, пытаясь подняться. Сломанные жерди, валяющиеся шкуры, перепуганные гоблины с копьями, и посреди этого дебоша погнутый огромный котел, который, вероятно, никогда не мыли, валяющиеся в россыпи, исходящие паром, вывернутые на снег похлебки. «Простите — Простите, — вжал голову в плечи я. — Это с светлых дней, Орих.